Глава двадцатая. Ну, конечно же, это целый процесс, когда вся семья собиралась и помогала энергику с получением силы. Это просто давно было. Усмехнулась я. Вот что они на меня так смотрят, будто я должна была помнить это приобретение как своего первого мужчину. Меня тут вообще сейчас больше волновало, где и когда загадала Мариза желание, а еще этот волгрус, в которого она якобы влюбилась. Но с ним и так все ясно. Бегает за Лили. Ну, чем еще мог заниматься главный герой? Вот только вспомнились слова Маризы о том, что тут все на самом деле. Значит, все могло поменяться в любой момент. Главное, что сейчас резерв починен сказал Маркус. Он держал меня крепко, заставляя мое сердце нежно трепетать. Я так давно не испытывала подобного ощущения по отношению к мужчине, давно не влюблялась. Ну, не то чтобы я сейчас его любила, но определенно в груди разгоралось жаркое ощущение, будто там бушевал пожар, и я не хотела, чтобы он отпускал меня, прижималась к нему, глядя на Ардрага Ремза. Тот и вовсе был невозмутим, ну, помимо его взгляда, прожигающего во мне дырку». «Обычно энергики получают свою силу лет в шестнадцать-семнадцать», — начал пояснять Маркус. «Так что Мариза, скорее всего, получила травму где-то в эти годы». «Мне кажется, что раны еще старее. Прошу простить меня за такую дерзость», — кивнул Дворецкий. «Что-то мне казалось, что он тут явно не просто прислуга. Я бы даже назвала его неким поверенным Маркуса». «Ничего страшного». Хрипло сказала я и прокашлялась. Я действительно не помню, когда это было. И вновь повисла тишина. Сердце Маркуса билось быстро, но уже начало замедлять свой ход. Мне кажется, это было раньше, чем в шестнадцать и семнадцать. Продолжил Рэмс. Во мне эта новость не вызвала ничего такого. Все же тело чужое, жизнь чужая. Зато Маркус нахмурился. Я думал, что такое только у драконов может быть. Внезапно сказал он. Я замерла. В смысле, э, что он имел в виду? «У вас особый случай», кивнул Рэмс. – кивнул Ремс. «Какой?» Я повернулась к Маркусу. Тот стиснул зубы и хмуро посмотрел на Дворецкого. «Ты обратился раньше нормального возраста?» – спросила я, догадываясь. «Только это останется между нами», – сказал Маркус, глядя на меня. Я кивнула. «Да у нас и так целая копилка секретов. Еще один точно не помешал бы». «Да, я обратился слишком рано, поэтому и отправился в земли Ардрагов» где мне помогли справиться с драконом. Все же зверь после первого обращения будет хотеть еще, еще. Ребенку сложно удержать его. Шестнадцать лет тоже не так просто, но куда реальней. В общем, чем раньше мы обращаемся, тем сильнее шанс утратить дракона. А это равносильно смерти». Рэм кивнул на слова Маркуса, я сжалась на руках Маркуса. Так жалко стало его, не думала, что его травма — это вот такое. Просто в книге писалось, что он подрался с кем-то, поэтому дракон слаб. «Но как это возможно?» — я спросила Маркуса. «Обратиться ребенком?» Маркус нахмурился. Тревожная складка залегла на его лбу. «Так получилось, я сам не понял, как обратился в него в один момент», — сказал Маркус. Помню, что залез на огромное дерево, а потом упал с него, не удержался на ветке. Но да и вообще, кто на ветке только не лез. Вот только от той боли, что испытывало мое тело, мой дракон пробудился и решил залечить меня. Я задумалась. Падение, обращение, боль. Какой же кошмар. Благо были возможности вернуть дракона и силу господину Ликкуту, когда он прибыл в наши земли. Сказал Рэмс. Да неважно, было и было, главное, что я жив. — усмехнулся Маркус. — Подумаешь, что обратился ребенком, а зато со зверем было больше времени подружиться. Я улыбнулась. Хорошо, что он так легко к этому относится. — Приблизительно то же самое, что мы сделали здесь с вами. Правда, вашу энергию мы увеличить не можем, только заделать дыру. — То есть я теперь нормальный энергик, я могу обмениваться с другими драконами... Спросила я. Меня как-то излишне сжали. Ой, тоже я дала. Сказала про многих драконов. И не есть яблоки? Продолжила я. Яблоки вы можете есть для восстановления энергии. Подтвердил Рэмс. Да-да, но лучше дракон. Продолжила я, вспоминая слова короля. Казалось, что во мне сейчас дырку прожгут. Ну а что, он сам сказал, что между нами все. Конечно. И желательно не самый сильный. Ответил Рэмс. Все же уровень энергика и дракона тоже очень важны. Если энергия слаб, а дракон силен, то, возможно, ваша рана вновь откроется и все будет повторяться. Мы синхронно посмотрели с Маркусом друг на друга. Я поерзала, пытаясь слезть, но он удержал меня. Даже если осторожно, я вновь повернулась к Рэмзу. Дракону тоже нужно много энергии, таков баланс. Мне не нужна энергия. Хмуро сказал Маркус. По моему телу промчалась сладкая дрожь. Неужели он думал о нас? А не рано ли? У нас всего лишь один поцелуй был. Ну ваша слишком велика для госпожи Стеньяк. И я бы посоветовал воздержаться от поиска жемчужины. Хоть она могла бы и помочь. Сказал Рэмс. А вот это обидно. Эх, такой мужик, а я не могу быть с ним. А ведь могу влюбиться. Я тогда лучше пойду. Спасибо за помощь. Попыталась вновь встать. И на этот раз мне позволили. «Спокойной ночи», — сказал Маркус мне вслед, а я не могла на него смотреть, только на Рэмза, выглядящего весьма усталым. «Спокойной ночи», — сказала я, мельком повернувшись к Ликуту. И вновь в груди появилось то горящее ощущение «ох». Я в него влюблюсь, это точно. И все же после такой заделки резерва я чувствовала себя плохо. Слабость не покидала меня несколько дней. Я по комнате едва могла ходить. Маркус заходил ко мне, общался со мной. И я понимала с каждым днем, что от этого мне становится грустно. Чувствовала, что он становился мне ближе. Начинал нравиться все больше и больше. Легко с ним было общаться. И спокойно. Рэмс за мной наблюдал. Говорил, что после таких ран нужно время. Каждый вечер он приносил мне специальный отвар. Благодаря ему мне становилось лучше. Анжелика, конечно, боялась дворецкого, ничего не могла с собой поделать, и как бы я ее не уговаривала, она все равно дико краснела в его присутствии, говорила, что он страшный. И вот последнее Рэмс услышал, но все равно и бровью не повел, зато Анжелика быстро ретировалась с места. «Вот только между нами никакого будущего не может быть, столько препятствий, и если Рэмс прав, то мы не можем быть вместе». Да чего сразу этот Ардрак? Оно и так и было. Для нормального сосуществования, слабому энергику, лучше не сильным драконом быть. Вот только не хочется другого». Все мои мысли крутились вокруг Маркуса. Да даже тот же Волгрус тоже не подходил, хоть и был любовным интересом Маризы. А моим-то стал Маркус. Но с другой стороны, я же могла и разлюбить его. Только понадобится время. А насколько долго, я не знала. А пока мы находились вместе в его доме. Мы обедали и ужинали вместе, хотя мужчина и был занят весь день, но все равно находил на меня время. Только почему-то, чем больше времени проходило, тем более хмурым он становился. Что-то случилось, не выдержала я в один из дней». «Нет, все в порядке». Посмотрела на меня, а в глазах такая тоска, что самой стало не по себе. «Это хорошо», — улыбнулась я. В зал вошел Рэмс. В его руках было письмо. «Простите, что прерываю ваш обед». «Пришло уведомление из королевского замка». По спине пробежал холодок. Мы встретились взглядом с Маркусом. Ох, это могло что-то дозначить. Может, нас опять хотели вызвать? Аликут принял из рук Рэмза письмо. Печать слетела. Зашуршали листы. Маркус нахмурился. Тревожная складка появилась на его лбу. Он дочитал до конца письмо. Поставил локоть на стол. Склонил голову. Пальцы скользнули по лицу. Прочесть эмоции на его лице стало невозможным. Я терпеливо ждала они нашли того, кто запустил тень», — сказал Маркус и перевел на меня взгляд. Его глаза смотрели в мои, сердце пропустило удар, все остальное будто исчезло. «Оу!» — только и выдала я. Нервно сглотнула, понимала, что это все. Завтра я могла вернуться домой и продолжить свою жизнь, но я внезапно поняла, что не хочу отсюда уходить, но мне нельзя оставаться рядом с Маркусом. «Это значит, что я завтра могу отправляться домой?» — спросила я. Повисла тишина. Пальцы Маркуса застучали по столу. «Можешь тут остаться», — сказал он. «Все же тебе еще нужно восстановиться, и Рэмс присмотрит за тобой». Я тяжело задышала, находилась на распутье или согласиться на его предложение и быть как бы его женщиной, но потом была бы проблема с тем, чтобы найти другого дракона. Это и так было проблемой. Вот только я начала уже влюбляться. Но даже несмотря на все это, оставалась одна причина – здоровье. Мне в любой момент могло стать плохо. Я смяла подол платья, не знала, что правильно выбрать. «Надолго?» – выдохнула я все же в ответ. Маркус посмотрел на Ремза. «Пара недель потребуется», – кивнул тот. «Ладно, подумаю, что пара недель не будет проблемой», – ответила я. Понимала, что, возможно, сейчас поступала неправильно, но не могла ничего поделать с собой. «Ну вот и отлично». Уголки губ Маркуса дернулись. «Вы мне, правда, не мешаете». В сердце разлилось тепло. Я поднялась и направилась на выход из зала. Там столкнулась Анжеликой, стоявшей рядом. Она дожидалась меня. Следом за мной вышел Рэмс. «Господин Рэмс!» — обратилась я к дворецкому. Тот участливо глянул на меня. Анжелика сделала шаг назад. «А мы можем в сад выйти?» — спросила я его. Вася на моих руках зевнул. «Да, конечно!» — тихо, но твердо сказал он. «Просто я, насколько помню, там много хаундов было!» «О, вы об этом! В той части сада, где вы лезли, они и обитают!» — продолжил он. Но сейчас они на кормежке и закрыты, так что можете прогуляться. Я передам заводчему, чтобы не упускал их временно. Ну или пока вы не привыкнете. Я кивнула. Вот и отлично. Зато этот дворецкий умудрился меня вогнать в краску. Надо же, даже он знал, что я лезла в этот дом через забор. Спасибо. Поблагодарила я его и устремилась в сад. Только Анжелика застыла на месте, испуганно глядя на дворецкого. Тот повернулся к ней, а служанка очень осторожно, чуть ли не по стеночке, добралась ко мне. «Эй, ты чего, боишься сильно его?» – спросила ее, когда мы вышли на улицу. Вдохнула свежего воздуха. «Фух, а погода на улице шикарная!» «Да!» – кивнула Анжелика. «Взгляд у него недобрый!» Я лишь плечами пожала. Обычный взгляд сурового мужика. Ничего необычного. Вот видела бы она взгляд бухгалтера, когда премии не досчитаешься к зарплате. Вот там да. Страшно. А то так... «Детей попугать. Вот только, к сожалению, моей Анжелике Рэмс последовал за нами. То ли не доверял, то ли думал, что мы еще одного хаунда заберем. Ладно, это уже не имело значения».